18. Ави 2010. Мама. Ларкин ждет, будто надеется услышать ответ. Я сосредотачиваюсь на большом пальце правой ноги, всеми силами стараюсь заставить его шевельнуться. Если верить одной из статей, найденных сессии в, в интернете, пациентам в коме следует начинать именно с большого пальца ноги. Кажется, так там написано. Честно говоря, я не слушала, а смотрела на Сиси. По-моему, она воплощение любви. Когда Селисом случилось несчастье, мне становилось легче только если Сиси -Си была рядом. А ещё я вспоминаю, как меня выносят из пожара, то ли во сне, то ли наяву. Я пыталась разглядеть лицо моего спасителя, но дым застилал глаза. Меня обнимали сильные руки, и я чувствовала себя в безопасности. Матери и дочери вечно недовольны друг другом. Однако острые углы моего негодования постепенно подтаивают, словно масло, забытое на кухонном столе. Чем больше я смягчаюсь, тем более размытым кажется потолок. Будто я нашла кусочек мозаики, собрав которую смогу освободиться. Просто нужно найти все кусочки. «Мама, пожалуйста, приди в себя. Я хочу с тобой поговорить». Ларкин едва не плачет. У меня сердце кровью обливается. Она нервно теребит золотое ожерелье, подаренное Битти. Мне не по душе этот подарок. Битти будто пыталась объяснить Ларкин, что она вольна идти, куда хочет, и найти себе новый дом. Я хорошо знаю силу притяжения этих мест. Отсюда не вырваться. Как не старайся. Когда у тебя в жилах морская вода, лучше бросить якорь и отдаться на милость прилива. В пятницу приедет консультант. Она осмотрит караумор и даст заключение, можно ли его восстановить. Это папина идея. Он говорит, что действует в наших общих интересах. Ларкин сморкается в бумажную салфетку. Звук такой, будто взлетает стая диких гусей. Поскорее приходи в себя. Нам нужно много обсудить. Да, дом станет моим но только потому, что ты предназначила его для меня. Мне важно твое мнение. А еще я хочу узнать, почему ты поехала в Караумор. Видимо, ленты, которые ты положила в дупло, — ключ к разгадке. Но я все равно ничего не понимаю. Я и рада бы ответить ей, но не могу. Мне никак не вспомнить, почему я поехала туда. Память приводит меня в одно и то же место. Я реставрирую письменный стол в гараже у Сиси, потом паркую машину рядом с Кару Мором и иду к древу желаний. У меня в руке одна лента, не две. Тело пронизывает вспышка света. Я возношусь под потолок и смотрю оттуда на Ларкин. Она продолжает говорить, а я внимательно слушаю, потому что понимаю, это важно. Кажется, я знаю, о чем первая лента, на которой написано. «Я скучаю по тебе. Жаль, что я так и не успела узнать тебя. Это про бабушку, Маргарет, верно? Тебе не довелось узнать свою маму, ведь она погибла, когда ты была маленькой. Наверное, именно поэтому ты не захотела владеть каро Умором, и отдала его мне». Ларкин смотрит в потолок, будто тоже слышит треск и видит свет, льющийся из трещин. На самом деле она плачет и не хочет, чтобы предательские слёзы текли по щекам. Жаль, я не узнала про Элис раньше. Тогда было бы понятно, почему ты всё время пробуешь что-то новое в поисках счастья. Возможно, нам удалось бы найти общее счастье, и я не отравляла бы себе жизнь, притворяясь неизвестно кем. Знаешь, я не виню Сиси. -Си. Я ужасно злилась на неё, когда уехала и отчасти поэтому держалась от вас подальше. Психотерапевт помогла понять. Сиси совершила множество ошибок, но она старалась компенсировать твоё отсутствие, заставить меня почувствовать себя значимой. Нельзя упрекать за любовь, правда? Снова раздаётся треск, а за ним шум мотора. В кои-то веки я ему не рада. Мне нужно услышать, что говорит Ларкин. Я не понимаю смысл второй ленты. Прости меня. У кого ты просишь прощения и почему?» Ларкин замолкает, как будто действительно ждёт ответа. За окном мелькает жёлтое платье. «Я знаю, это мама». Сиси говорит, она любила одеваться в жёлтое. «Именно поэтому я выбирала ткани канареечного или лимонного цвета, когда шила наряды для Ларкин. Вроде как реверанс в сторону Дарлингтонов. Мне всегда казалось, несмотря ни на что, между нами есть связь. Вопрос Ларкин повисает в воздухе. Приборы, поддерживающие во мне жизнь, булькают и стонут, словно рыба, вытащенная на берег. Я вспоминаю. Сиси -си рассказала кое-что важное о маме. Мне нечего ответить дочери, даже если бы могла говорить потому что я положила в дупло всего одну ленту не ту, на которой написано прости меня. Сиси 1951. Вернувшись из Миртл-Бич, Сиси всеми силами старалась приспособиться к прежней жизни. Однако это всё равно как приехать из летнего лагеря и обнаружить, что прошлогодняя школьная форма уже мала. Сиси не ходила, а порхала, и большую часть дня грезила на его бездумно выполняя домашние обязанности. Мама наверняка это заметила. Она даже не стала сопротивляться, когда Уил Харрис сошел на ужин и мисс Пёрнел усадила ее рядом с ним, а потом предложила им выпить лимонаду на крыльце. Впрочем, когда Уил попытался поцеловать Сиси, это оказалось выше ее сил. Она вовремя отвернулась. И мокрые губы лишь скользнули по ее щеке. Родители не разрешали пользоваться домашним телефоном. Он предназначался только для церковных дел. На случай, если какому-нибудь прихожанину срочно потребуется пастор. Поэтому Сиси ходила в гости к Бите и лишь ждала, когда Маргарет пригласит ее в Карумор. Оттуда можно было позвонить Бойду. Они быстро здоровались и вешали трубку. А потом Бойд перезванивал, чтобы ей не платить. За междугородний звонок. Разговоры ограничивались обменом пылкими признаниями. А прежде чем попрощаться, возлюбленные напоминали друг другу, сколько дней осталось до их воссоединения. Никогда еще две недели не тянулись так долго. Сиси прятала под матрасом календарь и с замиранием сердца отмечала каждый день крестиком. В какой-то момент ряд крестиков напомнил ей о том, что нужно рассказать родителям о бойде. Сиси заранее отрепетировала свою речь. Бойд добрый и умный, настоящий джентльмен, к тому же врач. Они познакомились в Миртл-Бич, и теперь он собирается приехать в Джорштаун, чтобы встретиться с ее родителями и доктором Гриффитом. Бойд хочет перенять у старого доктора практику, когда тот уйдет на покой. Сиси была уверена. Родителям сразу понравится её избранник, хотя они всё равно будут держаться на стороже, потому что ничего не знают о его родне до седьмого колена. Именно поэтому она до последнего тянула с разговором, чтобы избежать лишних расспросов. не решилась упомянуть, что жених Маргарет — брат Бойда, и если они с Маргарет выйдут замуж за братьев, то, по сути дела, станут сёстрами». Любая связь с семьёй Дарлингтонов не добавит Бойду очков в глазах родителей. А если выяснится, что она провела две недели в чужом доме без присмотра, её отправят в монастырь, и ей никогда больше не увидеть Маргарет, Бити и Бойда. Реджи звонил Маргарет каждый день, но не из Чарстена. Он заехал к университетскому приятелю в Шарлотт, чтобы всё спокойно обдумать. Маргарет торопила его с решением. Но он попросил ее проявить терпение. Она рассказала родителям, что познакомилась с привлекательным молодым человеком. Как выяснилось, мистер и миссис Дарлингтон знали его семью. Амбициозные планы Реджи произвели на них весьма благоприятное впечатление, поэтому они сочли его достойным кандидатом в женихи для дочери и разрешили ей звонить ему. Маргарет не упомянула о предложении Реджи и решении отказаться от учебы в колледже. Однако Сиси -Си не сомневалась. Ей, как всегда, удастся настоять на своём. Прошло полторы недели с возвращения из Миртл-Бич. Бойд и Реджи должны были явиться не раньше понедельника. Сиси -Си и Бити приехали в Кароумор мор навестить Маргарет. Та встретила их на крыльце. По её лицу сразу было видно, что-то не так. Глаза припухли, кончик носа порозовел, что, впрочем, ни капли не портило её красоту. Когда девушки подошли ближе, Маргарет разразилась слезами. Сиси и Бити поднялись вместе с ней на крыльцо и усадили на качели. Что случилось? Сиси ни разу не видела, чтобы Маргарет плакала. По крайней мере, всерьёз. Реджи обещал и не позвонил. У Сиси словно камень с души свалился. Мало ли что могло случиться. Может, заболел или поехал куда-нибудь по семейным делам? Ты ему звонила? Убедившись, что миссис Дарлингтон её не видит, Бити закурила. Господи, Сиси, -Си, каждая воспитанная девушка знает, ни в коем случае нельзя звонить джентльмену первой. Это неприлично. Она закатила глаза и вдохнула дым. Сиси -Си метнула на неё недовольный взгляд. Разумеется, тебе не следует звонить Не то будущий свёкор и свекров решат, что ты торопишь события. Она обняла Маргарет. «Уверена, на всё есть разумная причина. Завтра Реджи обязательно позвонит, а на следующей неделе приедет вместе с Бойдом, и мы будем смеяться, вспоминая, как ты расстраивалась». Маргарет подняла на неё наполненные слезами глаза небесно-голубые словно хрустальная ваза, которую Сиси однажды видела в универмаге в Чарльстоне. «Вы правда так думаете?» «Ну, конечно», — ответила Бити. «А если не позвонит, я сама позвоню. Представлюсь экономкой из университетского общежития. Скажу, он забыл там часы, а я хочу вернуть. Поскольку я не боюсь лгать незнакомым людям и звонить мужчинам, с радостью окажу тебе такую услугу». Маргарет хихикнула. И Сиси немного расслабилась. «Девочки, вы мои самые лучшие подруги!» — воскликнула Маргарет, обняв их за плечи. «Что бы я без вас сделала?» «Осталась бы одинокой старой девой, не иначе!» — отозвалась Бити, пряча улыбку. «Не слушай её!» — сказала Сиси. «С нами или без нас тебе суждено стать владычицей мира!» Успокоившись и повеселев, Маргарет ещё раз обняла подруг, и поднялась с качелей. "Идёмте скорее, положим в дупло новые ленты". "Что за ленты?" настороженно спросила Сиси. -Си, "О которых говорили в Миртл-Бич. Что останемся подругами навсегда и будем поддерживать друг друга, что бы ни случилось", напомнила Бити. "До сих пор не понимаю, зачем писать это на лентах. Кажется, она нам не доверяет". "Глупости", заявила Маргарет. "Я уже всё приготовила. Она порылась в карманах платья и вручила подругам одинаковые ярко-жёлтые ленты. На каждой изящным почерком была выведена надпись «Дружба навек, несмотря ни на что». «Давайте увековечим нашу дружбу». Маргарет сбежала по ступенькам крыльца. Её настроение менялось так же быстро, как погода. Словно она свято верила, что всё в жизни должно происходить по её желанию. Впрочем, так всегда и было. На мгновение Сиси возмутилась, однако тут же устыдилась своего возмущения. Девушки прошли по лужайке мимо птичьих домиков, приблизились к огородному дубу и по очереди засунули ленты в дупло. Над болотом прогремел далекий гром. По небу с сона ползли тяжелые тучи. У Сиси по спине побежал холодок. Когда они клали ленты в прошлый раз, тоже шел ливень, Их желания сбылись. Она окинула взглядом величественный особняк и удаляющиеся фигуры Бити и Маргарет. Ей захотелось запечатлеть это мгновение на снимке, пока их жизнь не изменилась. Отбросив мрачные мысли, она крикнула: "Подождите меня!" и бросилась догонять подруг. Настал день приезда Бойда и Реджа в Каромор. Сиси нервно ходила по крыльцу, А Битти и Маргарет сидели на качелях. Несмотря на многочисленные попытки связаться с Реджи, Битти сдержала своё обещание и позвонила под чужим именем. От него до сих пор не было известий. Даже Бойду не удалось с ним связаться. Но он пообещал, что по пути в Джорджтаун заедет в Саммервиль и выяснит, как дела у брата. Бойд должен был приехать с минуты на минуту. Реджи так и не объявился. Сиси старалась не думать о том, что могло случиться, опасаясь худшего. Как говорит мама, нужно сперва дойти до моста, а потом уже переходить на ту сторону. Судя по всему, мост совсем близко. В глубине души Сиси надеялась, что Реджи не приедет. Не надо ему видеть Маргарет в таком состоянии. Она с тревогой взглянула на подругу. Золотистые волосы потускнели и безжизненно спускались. На поникшие плечи лицо осунулось, под глазами темнели лиловые круги, свидетельствующие о бессоннице и непрестанном беспокойстве. «Наверное, в этом и заключается истинная любовь», — подумала Сиси. «Когда застаёшь свою возлюбленную, не в лучшем виде, но всё равно продолжаешь любить её». Бити предложила Маргарет Туцирол, та отказалась миссис Дарлингтон оставила попытки поднять дочери настроение некогда запретными сладостями и уже намеревалась позвонить доктору. На это Маргарет решительно возразила, дескать, ни один доктор в мире не в силах вылечить разбитое сердце. Миссис Дарлингтон заявила, что Маргарет излишне драматизирует, однако не могла отрицать, что имеются все основания беспокоиться. Если до конца дня от Реджи так и не появится новостей, пообещала она. Мистер Дарлингтон позвонит его родителям. Главное не показаться слишком настойчивыми. В конце концов, Маргарет Дарлингтон никакая-нибудь не несчастная дурнушка, пропадающая без женихов. Нужно просто продемонстрировать заботу о благополучии Реджи. К тому времени, как на дороге показалось облако пыли, предвещающее приближение автомобиля, Сиси изгрызла все ногти. А Маргарет обессиленно прикорнула на плече Убите. Сиси подбежала к двери и, забыв о приличиях, крикнула. «Кто-то едет!» «Хорошо, мисс. Я сообщу мистеру и миссис Дарлингтон», — отозвалась экономка в униформе, протирающая пыль в холле. Битти помогла Маргарет подняться с качелей. Автомобиль подъехал ближе. Сердце Сиси затрепетало от радости. «Машина Бойда!» Она прищурилась, пытаясь разглядеть, кто внутри, но облако пыли закрывало обзор. Сиси поспешно спустилась с крыльца, однако, услышав приближение родителей, Маргарет остановилась у подножия лестницы. Её раздражали их королевские манеры и неукоснительные соблюдения светских условностей, но ради Бойда необходимо вести себя безукоризненно. Машина остановилась перед домом. Маргарет издала крик отчаяния. Только сейчас Сиси заметила, что Бойт приехал один. «Мой Бойт! Слава Богу, он здесь!» Ей пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не броситься к нему с поцелуями. Она неторопливо приблизилась и благопристойно приветствовала его. Бойт вышел из автомобиля. У него на лице были написаны те же чувства, которые терзали Сиси все эти две недели. «Здравствуй, Сесили!» «Я соскучился», — тихо сказал он. «Я тоже», — шепнула она в ответ и, не в силах удержаться, взяла его под руку. «Я познакомлю тебя с родителями, Маргарет. Надеемся, ты принёс добрые вести». Боэт еле заметно покачал головой. У Сиси упало сердце. Они поднялись на крыльцо. Сиси не могла смотреть на Маргарет. Ей больно было видеть её страдания и стыдно за собственное счастье всеобщему удивлению Маргарет вышла вперёд к родителям, и церемонно поздоровалась с Бойдом. Она вся стала будто стеклянная, в лице некровинки, движения резкие и неловкие, словно в её тело вселился кто-то другой. Экономка распахнула двери, и миссис Дарлингтон пригласила гостя в дом. Маргарет учтиво спросила Бойда благополучно ли прошло путешествие и здоровы ли его родители. Её голос показался си, -Си неживым, как говорящей кукла. Они миновали холл, отделанный резными панелями и украшенный дрезденскими статуэтками и французским хрусталём, и вошли в белую гостиную. си, -Си про себя называла её «свадебный зал». Во-первых, все Дарлингтона проводили здесь брачную церемонию, а во-вторых, Липные карнизы и потолочные розетки напоминали глазурь на свадебном торте. Наверняка Маргарет мечтает, как они с Реджи произнесут здесь священные клятвы. Сиси села, расправив плечи, выпрямив спину и изящно скрестив лодыжки. С портретов взирали многочисленные Дарлингтоны. Экономка и горничная принесли серебряный чайный сервиз и знаменитый «Дарлингтонский фарфор», уже две сотни лет передающийся из поколения в поколение. Пока прислуга накрывала на стол, миссис Дарлингтон завела светскую беседу. Маргарет послушно взяла чашку чая и блюдце с печеньем, но даже не притронулась к угощению. Бойт сидел на софе рядом с Сиси. «Не пялься на него, веди себя прилично», — повторяла она сама себе. Битти, сидевшая по левую сторону от Сиси, Не сводила глаз с Маргарет. Казалось-то, вот-вот лишится чувств. Мистер Дарлингтон заверил Бойда, что с радостью представит его доктору Гриффиту. Вдруг раздался звон фарфора. Маргарет резко встала. Чашка с блюдцем упали на абюсонский ковер и разбились. Сиси затаила дыхание. «Где Реджи? Он должен был сегодня приехать». Сжав кулаки и сверкая глазами, спросила Маргарет у Бойда. Она вся дрожала, словно в лихорадке. Миссис Дарлингтон невозмутимо поднялась с места и положила руку на плечо дочери. «Маргарет, ты, похоже, нездорова. Дельфина приготовит тебе ванну». «Нет, мама, мне нужно знать. Я больше не могу делать вид, что всё в порядке». Бойд поставил чашку на кофейный столик и приблизился к Маргарет. «Мы с родителями несколько дней не получали от Реджи известий», — произнёс он, доставая из кармана запечатанный конверт. «Сегодня я заехал к его друзьям, и те передали письмо, адресованное вам». Маргарет взяла конверт и долго смотрела на него. «Реджи ушёл в армию?» — наконец проговорила она. «Да», — кивнул Бойд. «Стон?» вырвавшийся из груди у Маргарет, выражал смертельное горе и отчаяние. Её колени подогнулись. Бойт не дал ей упасть, и она безутешно разрыдалась у него на плече. Когда стало ясно, что Маргарет не успокоится, мистер Дарлингтон позвонил доктору Гриффиту, а Бойт поднял её на руки и понёс наверх. Маргарет по-прежнему сжимала нераспечатанное письмо. Бити и Сиси замерли от потрясения, не зная, что делать и чем помочь подруге. Сиси любила Маргарет словно сестру. Однако, увидев Бойда спускающегося в гостиную, почувствовала, как острый клинок ревности вонзается в сердце.